Рядом с ней было еще одно спальное место. Туда-то они и положил бедного крестьянина, посчитав его мужем этой женщины. Затем разведчики бегло осмотрели остальные помещения и направились к Скафе. — Шауль, ты заметил, что в доме нет никакого очага или печки? — Я даже не очень представляю, как это должно выглядеть, капитан. Я во время практики в Падонараме работал во дворце, И не видел, как живут настоящие островитяне. Понятно. Но я тебе, как настоящая островитянин, заявляю, огнём нёка не пользуются. Возможно, пользовались раньше. Он ведь говорил про дым. И электрической плиты в доме нет, это точно. Зато я заметил несколько светодиодных ламп, подключённых к растущим сквозь дом деревью. Он говорил, что местные танкё люди из металла То есть киберы с нашей точки зрения, интересно, насколько они умны. Познакомимся, узнаем. Сейчас полетим на запад от этого места. Будем искать что-то похожее на город. Зонды бы нам сообщили, если бы нашли похожий объект. Они ведь уже обследовали всю поверхность. Я думаю, город хорошо замаскирован. И что делать? Нужно искать дым. Предлагаю включить анализатор аэрозолей и искать область с загрязнённой атмосферой. Согласен. Вот и наш скафандр. Откройте чудо техники. Через полчаса медленного полёта на высоте 500 м датчик аэрозолей показал повышение концентрации, хотя воздух выглядел чистым. Нашли, кажется, капитан. Ты что-нибудь кроме леса и луга видишь? Если смотреть сверху, то нет. «Ну ты посмотри вот отсюда!» Шауль снизился и зашел со стороны обрыва. В кронах деревьев обозначился как бы тоннель, высотой и шириной метров пятьдесят. «Да, ты прав. Сюда вполне можно залететь на каком-нибудь аппарате. Давай попробуем?» «Медленно!» Шауль осторожно повел скафу в десяти метрах от поверхности. Кроны деревьев создавали густую тень, но свет все же проникал сюда. «Да!» Метров через триста от входа разведчики увидели под собой гладкую поверхность явно искусственного происхождения. «Садиться не будем. Это, скорее всего, люк», — заметил Дани. Глава двадцать вторая. Танькё. Скафа зависла над люком или крышкой диаметром около сорока метров. И в следующий момент хозяева объекта или какие-то их автоматы дали понять разведчикам, что им здесь не рады. Сначала со всех сторон корабли стали освещать вспышками очень мощного света. Внешние камеры снизили свою чувствительность, и теперь кроме этих вспышек ничего не было видно. Затем начался шквальный артиллерийский обстрел. Скаф в каждый раз подпрыгивал в гиперпространство, и все снаряды прошли насквозь, не причинив кораблю никакого вреда. Чего нельзя было сказать об окружающем лесе. Начался пожар, который, правда, вскоре был потушен массированной атакой жидкой углекислоты. Вспышки света прекратились, и на экранах разведчиков появилась картина разрушений. Поверженные полуобгоревшие деревья в перемешку с лампами и проводами были густо засыпаны снегом из замерзшего углекислого газа. А скаф продолжал висеть на месте, как ни в чём не бывало. В следующий момент разведчики поняли, что их корабль находится в космосе на расстоянии световой секунды от планеты. "Вот гады", воскликнул Шаул. "Они попалили в нас нейтронным пучком. Пучок разрушен, но сработала защита от переоблучения. Её нельзя запрограммировать на компенсацию смещения. Этих киберов беспомощными не назовёшь". Как считаешь, Даниэль? Да уж. Я там недалеко от этого люка видел лужок. Сядем туда и выйдем с белым флагом. Все защиты нужно проверить и запрограммировать так, чтобы скаф осталась при нас, чем бы они её ни обстреливали. Пусть переходит в режим размытия, вместо того, чтобы отскакивать на безопасное расстояние. Я думаю, широких пучков не будет. Это база не корабля Хара. И здесь нет такого мощного источника энергии, как антиводород. Принято, Дэниэл, бери штурвал, а я займусь защитами. А ты уверен, что белый флаг у них не означает сигнал к атаке? Скорее всего, не означает. Ведь все люди связаны с Ментасом, даже эти были связаны. Да появление это на Каме. Значит, и в этом совпадении весьма вероятно. Приземлившись на лугу Разведчики вышли с белым флагом, захватив подарки, собранные Алоном. Скафы же исчезли из виду, включив режим размытия по команде Шауля, но оставалось рядом. Хозяева не заставили себя долго ждать. Участки дёрны поднялись на толстых платформах диаметром около метра. Это были лифты, и в каждом стоял вооружённый автоматом андроид. Два десятка киберов поднялись снизу. Они очень походили на людей. Очевидно, это была дань традиции. Один из киберов, видимо, командир отряда, произнёс нереально громким голосом: Пришельцы из космоса, мы знаем, что вы не живые. Однако пославший вас разум должно быть очень могуществен, раз вы сумели уцелеть во время атаки. Приносим вам извинения и предлагаем переговоры. Если вы меня поняли, прошу ответить. Мы вас поняли, танцю ответил Дани. Мы принимаем ваше предложение и согласны на переговоры. В сумках подарки для вас. Чистейший монокристаллический кремний и легирующие материалы с фосфором, поосторожнее, не разбейте, а то он воспламенится. Бендира 7, Хикару 60, возьмите груз. Пришельцы, следуйте за мной и не опасайтесь, нападений больше не будет. Командир Киберов установил Дани и Шауля на площадку лифта, поправил положение ступней и сам встал рядом, образовав вместе с гостями равносторонний треугольник. «Не двигайтесь, это важно. Спустимся вниз, тогда поговорим». Лифт, постепенно разгоняясь, стал падать в пропасть. Падение продолжалось пять минут. Наконец платформа остановилась. Вспыхнул яркий свет, и гости увидели строгий, Но довольно красивый зал. Стены из белого кольцита отражали свет, падающий с потолка. В полу из красного гранита билели платформы других лифтов. Моё имя Катаси. Так ко мне и обращайтесь. Я командир второго сектора, поэтому номера не ношу. Есть ли у вас имена или только серийные номера? Имена есть. Меня зовут Даниэль, моего напарника Шауль. У меня красная метка на рукаве, а у Шаули жёлтая. Это человеческие имена, верно? Имена человеческие. Проходите в палату под зарядки, там и будем разговаривать. В этой просторной комнате, так же как и в лифтовом зале, весь интерьер был составлен из камня разных пород и цветов. На стене радовала глаз искусно выполненная мозаика, тоже из камня. изображавшую лесную поляну, окружённую деревьями. В центре стоял большой стол высотой по грудь. Из него торчали цилиндры, вделанные в столешницу, каждый из которых имел четыре золотых ободка по ширине пальца. Это сиикай, средство коммуникации с центральным хранилищем знаний и системой управления, сказал Катаси, проследив любопытные взгляды гостей, остановившиеся на цилиндрах. «Вам не нужна подзарядка?» «Столь совершенные танкио, как вы, должны уметь использовать любое напряжение. Не так ли?» Самол снял обувь и металлическими пятками встал на золотые пластины рядом со столом. Левой рукой Кибер взялся за сей Каи. «Процесс заряда инициирован. Присоединяйтесь, угощаю». «Благодарим за столь щедрое предложение», — Катаси ответил Дани. но наши батареи еще слишком полны. Вам виднее. Итак, предлагаю равные и справедливые условия. Я задаю один вопрос, вы правдиво отвечаете, потом наоборот. Согласны? Это справедливо, согласны, ответил Дани. Начинайте. Кто вы по происхождению? Копии реальных умерших людей или танкё с искусственным интеллектом? Мы копии людей, но не умерших, а спящих. Наши тела находятся на борту базового корабля, а личности переписаны в память этих машин. Когда мы вернёмся, будет произведена обратная перезапись, и мы будем помнить всё, о чём узнали в ходе исследования планеты. Хочу спросить вас о том же. Мы против искусственного интеллекта, это всегда плохо кончается. Мы тоже люди, но тела наши умерли, переписав личности в мозг машины. Мы можем жить достаточно долго и противостоять тенокам. С какой целью вы прибыли и почему вы решили высадиться на планету в телах Танкё? Нам стало известно о ненормальном положении вещей на планете, и мы прибыли узнать, что здесь произошло. На достаточно большом расстоянии от вашей звезды мы определили чрезвычайно высокую терсённую активность и решили не рисковать. Кто такая Танаками и почему она эксплуатирует Нёка, как нам кажется? Сейчас я отвечу на ваш вопрос, но прежде хочу заметить, что ваша предусмотрительность спасла жизни и вам, и нам, движению сопротивления. Если бы вы сунулись в систему нашей звезды и в телах людей, Танаками смогла бы подчинить вас своей воле быстрее, чем вы моргнете глазом, а главное, совершенно неожиданно, Затем она бы вашими руками использовала оружие корабля против нас. Как ты на камни смогла бы нам что-то внушить не владея языком? Сначала она бы просто скопировала вашу память, потом сопоставила бы визуальные образы со словами и готово. Она смогла бы внушить вам всё, что захочет. Расшифровать язык не используя общий опорный язык очень сложно. На это уйдут годы и годы. даже при использовании сверхвычислителей в её распоряжении 4 сотни миллионов мозгов и распараллеливать задачи она умеет. Знали бы вы, как она расправилась с кораблём пришельцев примерно 200 лет тому назад. Нам поведал об этом один нёмин после обмена. Случилось так, что он служил в армии, а потом с разрешения богини стал нёмином. Она не побоялась, что он выдаст какие-нибудь секреты. Да наками блокировала его память, считая это надежным. Она не знает, что мы умеем снимать такие блоки после копирования личности. Этот человек сумел стать старшим офицером, и служба его была безупречной, поэтому он получил отставку в 40 лет, чтобы продолжить род. Богини таким образом занимаются генетической селекцией и разводят людей с полезными для нее свойствами. Так что же поведал этот старый солдат? Слушайте дальше. Вначале она дала пришельцам спокойно привыкнуть и заняться исследованием. Когда они уже увервыли в свою безнаказанность, наловили нёко для своих целей, которые, судя по всему, были весьма не добрыми. Богиня заставила пленников спеть две песни на незнакомом языке, на языке инопланетян, и с этого момента захватчики лишились воли. Оставили свои дела и двинулись по направлению к своему кораблю. Однако что-то ты на камни всё же упустила, потому что все пришельцы внезапно умерли. Я знаю этих существ, они способны и даже считают своим долгом остановить своё сердце, если ситуация становится критической. Они никогда не сдаются в плен. Вот, значит, как очень похоже на то, когда ты на Ками пыталась гипнотизировать инопланетян оставшихся в корабле, они очевидно тоже покончили с собой. Это многое объясняет. Дело в том, что их корабль плавно поднялся с поверхности воды и покинув атмосферу занял очень высокую орбиту. При этом не было никакой атаки, никакое оружие применено не было. Мы долго ломали себе голову Почему пришельцы не попытались отомстить, и почему они просто не улетели к себе домой? Не улетели по очень простой причине. Они были мертвы. Нам известны свойства их кораблей. В программе вычислителя на случай гибели экипажа заложен план спасения планеты посещения. Без экипажа корабль может взорваться настолько мощно, что планета не выживет. Что же у них за источник энергии? Неужели это страшно подумать? Это приличный запас антиводорода. Вы точно это знаете? Точнее не бывает. Мы с Шаулем были свидетелями взрыва такого корабля. Спектр совершенно чётко показал аннигиляционные линии протонов и распада сопутствующих мезонов. Так значит, их корабль до сих пор представляет угрозу. Я так не думаю. Мы видели их корабль когда прибыли в район Юти, могу с уверенностью сказать, что его энергетическая установка бездействует. Поскольку программы корабля в критической ситуации предусматривает его безопасное захоронение, я думаю, что автоматика медленно понемногу струвила антиводород в пространство, где он прореагировал со звёздным ветром. Хочется в это верить. Давайте вернёмся к истории Тиноками. Хорошо. Но это длинная история. Когда-то, очень давно, около 700 лет и тому назад, наша планета была процветающим цивилизованным миром, в котором однако зло тоже было предостаточно. Северная империя всё время воевала с южным сёгунатом. Война возобновлялась с приходом каждого нового поколения. Через несколько лет люди уставали от разрухи и боевых действий и заключали хрупкий мир. Когда подрастала смена, одна из сторон вспоминала о об обидах, и война возобновлялась. На протяжении двух столетий каждые примерно 30 лет вновь возникал конфликт. Однако благодаря этим кровопусканиям планета так и не достигла человеческого перенаселения, предсказанного некоторыми учёными футурологами. Страдали только животные и растения, в основном из-за загрязнений, производимых оружейными производствами. нефтеперерабатывающими и химическими заводами. В один ужасный момент империя, проигравшая в последней войне, открыла в тарангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты, фи-эмк. Известно ли вам такое вещество? Очень хорошо известно. На одной несчастной планете, где его называют Зарином, очень много людей пострадало в результате его применения террористами и правителями-диктаторами. Тогда вам не нужно объяснять, почему Микад объявил себя обладателем абсолютного оружия. Сёгун в свою очередь объявил о создании оружия на основе цепного распада урана. Известны ли вам о последствиях применения оружия такого рода? К сожалению, и об этом мы знаем. Ядерные урановые бомбы намного хуже зарина. Таким образом, стал вопрос: кто победит в войне с использованием таких ужасных технологий? Учёным ответ был ясен никто. Пищевая же база будет полностью разрушена. Однако кто их слушает этих учёных? Сёгун решил нанести упреждающий удар по химическому заводу, производящему фиемк, и арсеналу химических ракетных снарядов. Справедливо полагаешь, что яд будет термически уничтожен. Но при старте тяжёлой ракеты с ядерной бомбой произошла авария. К счастью, Бомба не взорвалась. Сработал предохранитель дистанционно снимаемый в верхней точке баллистической траектории. После тщательного расследования удалось выяснить причину. Оказалось, что виноват был техник, перерезывший уже на старте провода, запускающие центральный двигатель разгонного пакета. В результате ракета упала, пролетев лишь небольшое расстояние от стартового стола. Сколько его потом не допрашивали, техник так и не смог объяснить мотивы своих действий. Все оправдывал помутнением рассудка. Его, конечно, арестовали, и военный трибунал не предвещал для него ничего хорошего. Весь персонал стартового комплекса заменили испытанными офицерами с высшим техническим образованием, прошедшими проверку у психолога и подвергнутыми процедуре анализа памяти с помощью медицинского Десантги, компьютер. Следующий проверочный запуск прошёл удачно. Баи головки на ракете не было, её заменила равная по весу болванка. Главный инженер ракетного комплекса настоял на ещё одном пробном пуске, который тоже прошёл без замечаний. Следующий старт был боевым. Все офицеры отрепортировали о полной исправности своих блоков и систем. Ракета вновь не взлетела. Причина оказалась точно такой же, как и в первый раз. Бедный офицер, ответственный за двигатели первой ступени, подверглю анализу через копирование личности. Вот здесь-то и проявился след психотропного воздействия извне. К этому моменту вы уже копировали личности, да? Вычислительная техника достигла нужного уровня, и терсионное взаимодействие было уже известно. Не было только возможности оживлять копии в Кии и Санги. Как вы уже, наверное, догадались, это был первый случай проявления тонаками. Дальше больше. А богатейний завод по производству оружейного урана 235 встал по причине массового помешательства его персонала. Начиная с некоторого момента все действия рабочих, техников и инженеров были направлены на закрытие технологических процессов и захоронение оборудования. Меры, принятые военным начальством, оказались абсолютно бесполезными. Замена персонала ничего не дала. Новые сотрудники ровно через час продолжили разрушительные действия своих предшественников. Тынаками начала действовать, и остановить её уже никто не мог. Процесс всеобщего разрушения цивилизации охватил все города, как в империи, так и в Сёгунате. А как же вы сами, разумный танкё, как вы появились?